настрой на проигрыш. Когда приходишь в казино поиграть в покер, кто-нибудь рядом обязательно скажет, что он обычно играет по более высоким ставкам, а сейчас просто пришел пораскинуть фишками и приятно провести время. Типа сейчас концентрироваться незачем, и он просто получает удовольствие. Всегда такой человек за столом найдется. Зачем он это говорит? Играл бы и играл себе молча. На самом деле он готовится к проигрышу. Точнее, готовится смириться с проигрышем. Ведь куда менее неприятно проиграть, если ты просто развлекаешься, чем если ты играешь всерьез. Если он соберется и начнет считать вероятности или играть более тайтово, он все равно может проиграть. Покер полон нелепых случайностей и ужасных бэтбитов. Но в этом как раз и есть отличие хорошего игрока от плохого. Действительно, хорошие игроки всегда играют на максимуме своего мастерства и не расстраиваются, когда проигрывают. На рынках происходит то же самое. Людям свойственно готовиться к просерам, создавая удобные отговорки и сваливая на кого-то или что-то свои ошибки и проблемы. Они более склонны придумывать эпические отмазки, чем максимизировать свои шансы на успех, потому что жопа регулярно приходит, и нельзя быть уверенным ни в чем на сто процентов. Везде есть элемент случайности, и везде нас может подстерегать какое-то дерьмо поэтому очень сложно сфокусироваться на своих действиях и не обращать внимания на неконтролируемые вещи. Принцип известен давно – делай, что должно, и будь, что будет. Но мало кто умеет ему следовать. Люди склонны видеть вещи предопределенными. Не только на рынках, вообще везде. Если событие А произошло перед событием Б, то, наверное, А повлекло за собой Б. Ведь событие Б должно было произойти из-за чего-то, а событие А произошло точно перед ним и люди присваивают этим вещам причинно-следственную связь. Нам также свойственно концентрироваться на недавнем прошлом, даже если мы знаем, что оно не имеет отношения к делу. Есть интересный тест с расстоянием между городами. Человеку называют два малознакомых города и сообщают расстояние между ними, ну, например, три с половиной тысячи километров. Потом ему называют два других малознакомых города и спрашивают, какое между ними расстояние. Так вот. Ответы зависят от того, какое расстояние было между первыми двумя. Если сказать, что 3500 километров, ответы будут больше. А если 750, тогда меньше. Это как прошивка в нашем мозгу, ее невероятно трудно не то что искоренить, но даже и осознать. Куча людей будет яростно отрицать, что на них повлияла первая цифра. Это не только нелегко, но и часто не является значимой для людей целью. Об этом эффекте под названием якорение – Я тоже подробнее расскажу в последней главе. Забавно, что почти каждый человек, связанный с финансовыми рынками и трейдерством, заявляет, что он тут родит денег. Но в реальности есть еще куча причин. Игромания, атмосфера успеха, огромные потоки информации. После работы в банке, где на одного только меня приходилось 10 компьютеров и 8 мониторов, я еще год не мог привыкнуть к тому, что я вижу так мало новостей и котировок. Информационный голод существует. Попробуйте хотя бы неделю не заходить в соцсети. Хотя лучше попробуйте вообще туда не заходить.